До сих пор мистер Р. не входил в контакт ни с мистером Роуменом, ни с интересующим ЦРГ мистером Брунном. Однако мы не можем с полной определенностью утверждать, что между ними нет связи, поскольку постоянное наблюдение за мистером Р. не ставилось. Мы проверяем его периодически, как нашего бывшего сотрудника. Примите, мистер Маккаер, мои заверения — совершенном почтении заместитель директора ФБР Честер Стролли. Господину Честеру Стролли, Федеральное бюро расследований. Уважаемый мистер Стролли, несмотря на то, что данные наблюдения и телефонного прослушивания по Роумену из парку не дали каких-либо материалов. связанных с нашим оперативным интересом, ваши сотрудники обратились ко мне с вопросом, стоит ли продолжать наблюдение за указанными выше людьми. Хотя ваши сотрудники и считают, что мистер Спарк близок к психическому расстройству, а мистер Роумен, по их словам, превращается в алкоголика и таким образом деградирует как социально действующая личность, Тем не менее, просил бы вас санкционировать тотальное наблюдение за всеми их контактами еще на месяц, с тем, чтобы потом, встретившись, мы могли провести совещание, на котором бы приняли решение о том, как организовать развитие ситуации в будущем. Был бы признателен, если бы вы смогли поставить наблюдение за мистером Эрром хотя бы в течение двух-трех недель. Примите, мистер Стролли, мои заверения в совершенном почтении. Искренне ваш Маккайр, Вашингтон. Сеньор Блюм, вилла-хенераль-бельграно, Аргентина, спецшифром в одном экземпляре через службу аэроклуба в Кордове. Прошу оказать содействие в подборе материалов на некоего Макса Брунна. Запрос носит личный характер и не подлежит учету. Бонифасио. Примечание. Сеньор Блюм. Псевдоним Мюллера. Бонифасио. Псевдоним Резидента Секретной службы Испании. Хосе Россарио. Штирлиц. Аргентина, 1947. Слушай, Ганс, сказал Штирлиц, я сегодня получил телеграмму из Штатов. А прочти, если поймешь. Ганс быстро пробежал текст, написано было на жаргоне.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 Я говорю по-английски, с грехом пополам, едва волоку, а тут сленг, сленг. И поймет только тот, кто знает язык отменно. О, Господи, как плохо быть молодым. Неужели мужчина делается умным только к старости, глаз видит, да зуб не имет. По-русски говорят «Ока». Страшно, страшно, начинаю терять родной язык. Проклятый немецкий аккуратизм. Безвыкость английского демократизма. А тут многомыслие, многомыслие. Как же оно в нас сильно, глаз, око, очи, зыркалки, гляделки, шары. Ой, вернется ли то время, когда я смогу засесть за Владимира Даля и работать с всего четырьмя томами месяц, не отрываясь? «О чем это?» — спросил Ганс, возвращая телеграмму. «Написано на сленге. Я не понял. Бери выжи, пройдем новые маршруты. Там объясню. Ты с ума сошел?»